Глава двенадцатая. Утром я проснулась от вопля. «Ольга!» Не успев раскрыть глаза, я села на раскладушке. «Дрыхнешь?» Осведомилась Линда. «Собирайся, я нашла тебе работу. Сейчас отвезу бригаду на объект и за тобой вернусь. Ау, усекла?» Высказавшись, Линда исчезла. Я подождала пару минут и слетела с кровати так. Я молодец, несмотря на шок при виде любовницы Олега на нашем семейном ложе. Я даже швырнула в мерзкую бабу флакон с клеем. Но при этом, находясь почти в отключке, прихватила деньги из ящика и лекарства от зубной боли. В кошельке теперь водятся рублики, никакая работа мне не нужна. Сейчас надо поторопиться и бежать к Розе, пока Линды нет. Увидев меня, Роза покраснела и быстро шепнула. «Подожди во дворе, сейчас выйду». Пришлось покорно маячить на территории, утыканной грибками и песочницами. Наконец, Башметова выскочила на улицу прямо в тапочках и без верхней одежды. «Их трое было», — затараторила она. «Вот список, держи, надеюсь, это все. «Да», — кивнула я, выхватила бумажку и уставилась на текст. «Емельянова Лилия, Кожухова Альбина, Туманян Лиана». Далее указаны их телефоны. Слегка поразмыслив над ситуацией, я пошла по улице. Сейчас надо найти большое офисное здание с охраной и бюро пропусков. Минут через пять я наткнулась на красивую башню из стекла и бетона, вошла внутрь и с самым спокойным видом приблизилась к турникету. «Ваш пропуск?» — лениво спросил охранник. «Ой, а он нужен?» «Конечно». «А где взять?» «Если заказан, то вон там, в окошечке», — приветливо ответил секьюрити. Думаю, мне не сделали пропуск. Позвоните и попросите. Пусть закажут. Телефоны на стене. У меня нет местного номера. Там и городской висит. Бесплатный. Я кивнула и пошла к таксофону. Молодец, Виола. Правильно рассчитала. Солидные фирмы для удобства клиентов, как правило, устанавливают неподалеку от поста охраны городские телефоны. Все складывается удачно. Но с кого начать? Кто там первый? Я набрала номер. Алло раздался тихий голос. «Здравствуйте, можно Лилю Емельянову?» «Хозяев нету». «Ой, вот незадача, простите, а вы кто?» «Няня, с девочкой их сижу». «Вау, у Лилечки ребеночек родился!» радостно воскликнула я. «Да», — ответила женщина. «Люсенька». «Очень здорово, понимаете, мы с Лилей дружили, но потом я уехала за границу, и связь прервалась. Значит, она вышла замуж?» «Да». Без тени раздражения ответила няня. «И дочку родила». «Как вы думаете, если я подъеду позднее, ближе к вечеру, застану Лилю?» Няня замялась. «Знаете, сегодня лучше не надо. Но почему? У меня всего два дня в Москве. Хотелось поболтать, отдать подарки». Собеседница закашлялась. «Ну, ладно, сейчас объясню. У Лилиного мужа вчера умерла жена». «Какую-то глупость вы говорите». Протянула я. «Звучит по-идиотски», — согласилась няня. «Я не точно объяснила. Супруг Лилечки был ранее женат на Марине, потом они развелись, и Виктор Семенович сошелся с Лилечкой, ясно?» «В общем, да». «Марина спустя некоторое время тоже вышла замуж», — продолжала няня. «Влюбилась в парня, значительно моложе себя, тот оказался наркоманом. Виктор Семенович переживал, конечно, что у прежней супруги теперь такой супруг, но Марина так в юношу влюбилась. Ну и результат? Скончалась от спида. Что Лиля пережила, страшно сказать. Она беременная ходила. А Марина в клинику угодила. Какая-то ураганная форма болячки. Очень быстро женщину съела. Виктор Семенович святой человек, все расходы на себя взял. Лилечка к Марине ездила еду, мы готовили. Только бывшая супруга в идиотку превратилась, разум потеряла. И вот, слава богу, умерла. Освободила всех, уж извините им, сейчас не до гостей. «Понимаю, конечно», — пробормотала я и повесила трубку. Емельянову можно смело вычеркивать из списка. Весь мой расчет опирается на простые размышления. Ася убила женщина, одетая в костюм в Снегурочки, и, скорее всего, это одна из бывших жен тех мужчин, которые бросили их ради забеременевшей любовницы. Узнав каким-то образом, что Ася поспособствовала разрыву, дама пришла в неистовство и решила пристрелить локтеву. Почему ее, а не саму разлучницу? Ну, не знаю. Другой версии у меня нет. Только Лилия Емельянова ухаживала за Мариной, а та, по рассказу не была тяжело больным, потерявшим разум человеком. Такому не под силу замыслить и совершить убийство. Я набрала следующий номер. «Слушаю», — послышался девичий голос. «Это квартира Туманян?» «Нет, дорогая», — с легким акцентом ответили с другого конца провода. «Ты Викелян?» «Извините». «Ничего. Можно Лиану?» «Лиану? Ну да. Так они уехали вместе с Арамом?» Куда? Во Францию. Арамчика пригласили в оркестр, сначала ненадолго, но думаю, они совсем там осядут. Значит, катили Вот не задача. Кто вы и зачем ищете Лиану? Я первая жена Арама. Принялась я врать, и девушка рассмеялась. Глупо шутишь, мой брат до Лианы женат не был, когда ему успеть, молодой совсем едва 18 стукнула, он бы и с Лианой в ЗАГС не пошел. Только ребеночек у них случился, пришлось расписываться. Так зачем тебе Лиана? «Наверное, я не туда попала». «Вероятно, всего тебе хорошего», — пожелала собеседница и отсоединилась. Я в задумчивости покосилась на телефон. «Так, пожалуй, и тут пустой номер». Хитрая Лиана ни у кого не отбивала арама, просто решила во что бы то ни стало женить парня на себе, используя старую как мир уловку. Залет. Ну, видно, забеременеть сразу от возлюбленного не получилось, а время поджимало. Арам собирался на работу за границу, ну и пришлось прибегнуть к услугам Ильяса. Интересно, каким образом все эти женщины находили Асю. Вряд ли они рассказывали потом кому-либо о донорских услугах. Глубоко вздохнув, я набрала третий номер и услышала дребезжащий старушечий голос: Алло! Здравствуйте, можно Альбину? Кого? Альбину Кожухову! Тут такая не проживает. Вы уверены? Старушка кашлянула. «Деточка, если мне сравнялось 80 лет, это еще не означает, что я полностью выжила из ума». «И Альбина здесь не бывала?» «Вы имеете в виду неприятную особу, бывшую временно нашей родственницей?» «Да», — согласилась я. «Альбину Кожухову?» «Мой сын с позором выставил обманщицу вон», каменным голосом возвестила старушка. «Нам крайне неприятно упоминание об этой, с позволения сказать, женщине. Она убралась прочь, уехала». «Не знаете куда?» «Понятия не имею, слава богу». «Видите ли, я из женской консультации, районный терапевт Ольга Тарасова». «Очень приятно», — интеллигентно ответила старушка. «Я Мария Степановна». «Извините, что беспокою». «Ерунда. Ничем особым я не занята». Альбина Кожухова оставила этот телефон в качестве контактного. «Вычеркните его, она съехала». «Да, ну понимаете, я попала в сложную ситуацию, помогите мне, пожалуйста». «Попытаюсь, если объясните суть проблемы». Альбина Кожухова встала в нашей консультации на учет. «Так». «По беременности». «Понятно». «Но потом исчезла». «Ясное дело». Теперь главврач от меня ответа требует, что с женщиной. Никаких отметок в карте нет. Ни о том, как она донашивала ребенка, ни о родах. Кожухова испарилась. Я сейчас решила сменить место работы, но меня не отпускают из консультации, пока все истории болезни в порядок не приведу, поэтому сделайте одолжение. Если знаете местонахождение Кожуховой, сообщите мне. Ничего от нее особенного не надо, лишь карту дооформить. Мария Степановна тяжело вздохнула. «Ну, что вам, дорогая, ответить?» Кожухова аферистка, она вышла замуж за Володю пять лет назад. Сын тогда был на коне, владел вполне успешным бизнесом, небольшим, но стабильно приносящим доход. Другая женщина радовалась бы, и вела дом, заботилась о муже, но Альбина оказалась иной. Она свирестелка, предпочитавшая совершенно не думать о хозяйстве, Прибежит, съест приготовленный мной обед и к подружкам. Или на танцульке. Даже посуду в раковину не уберет, А уж неряха. Расшвыривала. Повсюду нижнее белье без стеснения. В ванной набрызгает. Пола не вытрет. Но я молчала, спокойно порядок наводила и в свою комнату уходила. В конце концов, Володя сам себе судьбу выбрал, моего мнения не спрашивал. Может, Володя с Альбиной и прожили бы вместе много лет. Большое количество мужчин терпит дома плохих хозяек, но некоторое время назад бизнес мужа начал спотыкаться и в конце концов рухнул. Из хозяина фирмы Володя превратился сначала в безработного, а потом в наемного служащего с небольшим окладом. «Мария Степановна не ругала сына?» она? Вдова военного, промотавшаяся в свое время по гарнизонам, привыкла стойко переносить трудности, а вот Альбина стала выражать недовольство. В семье начались скандалы, градус бесед накалялся, и в конце концов Альбина объявила. «Ухожу от вас». Володя страшно переживал уход жены, он воспринял как предательство. Мария Степановна, видя мучения сына, решила поговорить с невесткой и тайком от Володи поехала к Альбине домой. Представьте себе удивление пожилой дамы, когда Альбина встретила свекровь беременной. Живот был небольшой, но вполне заметный. Мария Степановна всплеснула руками. «Так вот, почему ты в последние месяцы так нервно себя вела, деточка? Скорей собирайся!» «Куда?» — противно прищурилась Альбина. «Так домой, к нам!» «Я живу здесь!» Свекровь сокрушенно покачала головой. «Ох уж это, молодежь, никакого ума!» «Ну, повздорили!» — зажурчала она. «Пожили некоторое время врозь. Всяко случается, и мы с Петром Сергеевичем один раз расплевались. Хватит упираться, поехали, мой ангел, Володечка, счастлив будет!» «С какой стати Владимиру радоваться?» — продолжала кривляться Альбина. «Он мечтал стать отцом!» «Но вряд ли Володя испытает особое счастье!» засмеялась Альбина. «Ваш сын не может иметь детей. Мы ходили к врачу и установили сей факт точно». «Но ты беременна?» — попятилась свекровь. «Верно», — кивнула Альбина. «Только на земле, кроме вашего драгоценного чада, имеются еще мужчины. Я нашла другого супруга, он хорошо обеспечен, в отличие от Володи, не неудачник, и мой ребенок от него. Вы и меня тут случайно застали, я давно живу за городом в коттедже. Более сюда не катайтесь, квартира будет сдана, документы на развод поданы». Чао-какао, слава богу, мой будущий муж не имеет никаких родственников. Ни мамы, ни сестры, ни бывшей жены. Знаете, как вы мне надоели? До смерти? Больше мы с ней не сталкивались, спокойно закончила рассказ Мария Степановна. Никаких сведений об Альбине и ребенке я не имею. Впрочем, что Господь не делает все к лучшему. Володечка встретил Настеньку и сейчас счастлив. Такая замечательная девочка. Из уст Марии Степановны полились хвалебные речи, я с тоской слушала старуху, изредка бормоча. «Да-да-да». Снова вытащила пустышку. Никаких бывших обиженных жен нет. Одна нашла себе богатого и сумела привязать его посредством ребенка, другой женился вновь. Я медленно повесила трубку на рычаг. «Да, я бежала не в том направлении, но ведь кто-то убил Асю». Значит, был зол на нее или локтива мешало какому-то человеку? Ее не ограбили на улице, она не упала под трамвай, кончина локтива не случайная трагедия, а тщательно срежиссированный спектакль. Так кто поставил его и почему? Загребая сапогами грязь, я побежала к метро. Надо немедленно ехать на квартиру к Асе, ее соседка Вера Ивановна обронила в разговоре со мной фразу: "Та еще штучка Ася была". Вспоминать? «Все неприятности неохота». «Значит, она знает нечто про Локтеву. Только бы милая старушка не была пьяной».